Глава 26. Новый тренер. Кое-как тащу аутсайдеров, укладывая их время в норматив, практически выталкиваю спины на финише на последней минуте. Завтра, бежать завтра на бис, такое себе счастье. Икры дрожат от перенапряжения. Легкие рвутся. Хер с ним 10 км. Хер с ним тащить еще за шкирки трех пацанов, но, сука, грязь. Она облепляет обувь, утяжеляя ноги, заставляя проскальзывать, газовать на месте, отнимает все силы на это. И ощущение, что не десятка, а все тридцать. И мы, полумертвые, мокрые, невменяемые от жары, падаем на траву уже на территории базы. Громко, сипло, дышим, как свора собак. Сил нет даже говорить. Пить хочется просто пипец. «Фак!» — хватается за колено Артём. «Асу, дорога, сука!» Яшин присаживается, продавливает ему мышцу над коленом. Тёма болезненно мычит. Козел этот Рустам! Нахер он его с травмой погнал?» «Чего ноем?» — подходит к нему Рустам. «У него травма!» Можно было изучить сначала состояние спортсменов перед тем, как такие нагрузки давать. Рычу тихо. Фу, разве это нагрузки?» «Яшин, веди его в медпункт. Остальные упор лёжа принять. Сто отжиманий. Раз, два, три. Ускоряет темп». «Мудак», — шипит рядом Ромка. Артём, опираясь на плечо Яши, прыгает на одной ноге. «Это очень плохо». Я как-то мышцу, полгода восстанавливался на уколах. Не везет пацану на первых сборах. Сорок, сорок один, сорок два. Молодняк начинает дохнуть, падая на подкашивающиеся руки. Вообще они у нас выносливые, но после такого маш-броска я и сам уже не чувствую рук. Дотягиваю до сотки единственный на упрямстве, на ревности, на злости. «Хер тебе, а не моё поражение!» Рустам считает с вызовом, глядя мне в глаза. «Сто!» Медленно опускаясь, перекатываясь на спину. Вывес. Но мышцам капец. Вяло массируя отказавшие трицепсы, Пялись на облака. Ромка матерится. «Отдышались?» Не может угомониться Рустам. «В планку!» «Робот!» Расслабил вас бес, но ничего, я подтяну. Бессо Давидович, ну приспичило же тебе с аппендицитом залететь. Это неделю он там прохлаждаться будет. Ну, четыре дня минимум. Да и потом не до тренировок ему. Засада. Этот всех угробить успеет. А чего ты, Рустам, с нами не бежал? Сквозь зубы спрашиваю я, стоя на дрожащих руках. Бес всегда первый бежит. А я свое отбегал, Тарханов. Упали. ревкает, Дышим. По очереди все снова падают мордой в траву. Перерыв до ужина. После ужина кубок по самбо смотреть будем. С разбором. Да пять раз уже разбирали. цедит шмель. Рустам присаживается на корточке рядом с ним. Ты с кем разбирал, Шмелев? «С тренером?» «А сегодня с чемпионом разбирать будешь. Усек «Высокомерно». «Чемпиона? Делает тренер?» Упрямо нарывается Ромка. «Да, за Бессо мы будем жрать любого». «Вот и посмотрю, что из вас Бессо сделал». Уходит. «Да...» — вздыхает Ромка. «А я мелкий, по нему фанател». У меня даже постеры были, помнишь? А помнишь, подрались. Устала, смеюсь я. Ты за него топил, а я за Марьянова. Ага, угораем. Бля, как до басика доползти, ноют пацаны. По-пластунски, стебусь я. Стою на ноги. Глаза щиплет от пота. Шорты хоть отжимай, кожа вся липкая. Кедом ханна. Снимаю их. Пойдем обувь в машинку закинем, пока не заняли. Пинаю слегка Ромку. Подаю ему руку, кряхтя встаёт. Плетемся. алена то где? Оглядывается он, как только отходим от парней. Обещала уехать до вечера. Но лучше бы не возвращалась. Почему? Потому что бомбит его не по-детски Март. И дрочит он нас сейчас только потому, что тебя с Аленой смониторил. Исцепитесь вы по-любому. Да и похер. Мне не похер. У меня друга покалечить могут. Потому что поэтому пусть лучше не приезжает всем спокойнее. Пусть здесь будет. Никто ему не мешает ее в городе найти, верно? Но в городе меня нет. А что там за история? Я не знаю, но мне она не нравится. И бесу этой истории не нравится. А без суров, но справедлив. И зря никуда не лезет. После холодного душа уже в комнате набираю ее. Телефон отключен. Маюсь из угла в угол. Методично бью кулаком в стену. Ромко следит за мной взглядом. Не ментиши, сигарету дай кидает меня в пачкой сваливаем за корпус отходим метров двадцать в лес садимся верхом на заваленное дерево что делать будем философски размышляет шмель тренироваться может бесу позвоним а ага, фыркаю чего скажем папка нас дядька злой обижает ржем капец они с бесом разные Отец Беса создал нашу школу. Мы с ним лично не знакомы. Давно от дел отошёл. Там со здоровьем что-то. Шесть братьев их, Бесо говорил. Четверо усыновленных. Интересно, кто из них усыновлен? В их семье это закрытая тема. Типа все родные. Прикольно. Мои родаки одного меня не выводят. А тут шестеро. Он и с Яшей, наверное, поэтому носится. Если бы небес, полетел бы этот распиздяй, не пойми куда. «Э, чё там про Яшу за глаза?» Выходит Ванька из-за деревьев. «Распиздяй-то, говорю!» Выдыхает его сторону дым Ромка. «Скуриваешь вот нас, сбухиваешь, гопота!» А, это да!» Кидая в него пачку. Достает сигарету, прикуривает. Огонь не желает попадать на кончик сигареты. Вытягивает руку, пальцы трясутся. Тоже вытягиваем. У всех так. Завтра сдохнем. Это он спецом, чтобы у тебя на Максимовного сил не осталось. Улыбается Яша. Колыбельная такая. Где она? Пишу и сообщение, не прочитано. Пока не с ним чего париться. А он где? Не знаю. Тушу сигарету. Пойду прогуляюсь. Поднимаюсь я. «Терминатор!» Качают головой пацаны, ложась спиной на ствол. «Я терминатор, да. Меня нагрузкой хрен положишь».